Пока просьба Суворова об отзыве его из русской армии в Италии шла в Петербург, события продолжали идти своею чередою. 11 июля сдалась Александрийская цитадель, 17-го пала Мантуя, 27-го форт Серовале. Это орлиное гнездо, висевшее над дорогою в Геную. Теперь, когда тыл был совершенно свободен, Когда руки вождя были окончательно развязаны, казалось, что Вена уже не могла противиться дальнейшему наступлению, то есть вторжению в Гревьеро. Здесь укрылся Маро. Сюда по прибрежной дорогою подошли к нему и остатки неаполитанской армии, разбитого Макдональда. Необходимо было покончить с последними французскими силами, ещё остававшимися в Северной Италии. Ибо, как говорил Суворов, недорубленный лес Вновь вырастает. Все приготовления к этому вторжению уже сделаны. Войска сосредоточены, диспозиции разосланы. Как вдруг сами французы неожиданно переходят в энергичное наступление. Последовательные неудачи их войск в Северной Италии заставили директорию, в ряду других погненных ею мер, заменить генерала Маро новым главнокомандующим, генералом Жубером. Ещё не достигшей тридцатилетнего возраста, но уже заявившей о себя самые блестящие стороны, Жубер возбудил своим назначением и общее упование, и общую уверенность в несомненном успехе. Вместе с тем он явился горячим сторонником немедленного перехода в решительное наступление, чего избегали его предшественники, проученные сувором на полях Адды, Тидона и Требьи. 3 августа 1799 года 35.000-ная армия Жюбера вступает в соприкосновении с войсками Суворова и появляется на высотах у города Нови. Громадное превосходство в силах, бывшее на стороне русских, и обнаруженная личную рекогностировку французского вождя заставляет Жубера отказаться от немедленной атаки противника, и 3 августа проходит без боя. Когда благодаря этому Суворову не удается выманить французов из гор в равнину, где он мог бы воспользоваться и превосходством в коннице, и перевесом в силах вообще, престарелый фельдмаршал решается 4 августа сам атаковать французов. Несмотря на видимую неприступность их грозных позиций. Ещё не занималась заря, когда раздался первый орудийный выстрел. Жубер понёсся к передовой цепи и пал, сражённый пули. Начальство над войсками принял Муро. Начались атаки союзных войск. Они повторялись с настойчивостью, с поразительным упорством, но были неудачны. В 5 часов утра Край со своими двумя колоннами поднялся на высоты левого фланга, но после упорного трехчасового боя был отброшен. В 9 часов утра Багратион атаковал Нуви. Милорадович поддержал эту атаку. Край бросился снова в направлении на Пастурану. Но все усилия союзников оказались тщетными. Сильные стороны позиции содействовали врагу в его упорной обороне. Жаркое итальянское солнце жгло больше, чем в дни Требии. Солдаты падали от расслабления и жажды. Легко раненные умирали от изнурения. В первом часу дня Своров дал отдых войскам. В 3 часа бой возобновился. Зво войска союзников, подавляя своим перевесом сил, уже поднимались на высоты. и ворвались в сам город. В то же время австрийцы войсками Ласса закончили свой обход и появились в тылу у Ватриня. В 6:00 пополудни началось отступление французов. Несколько позже оно перешло в положительное бегство. Обеда при Нове изумила Европу. Имя Суворова получило какой-то новый, особенный блеск. Его деятельность вызывала всеобщее изумление, почти благоговение. Многие государи Европы окружили его своим вниманием. Сардинский король пожаловал ему потомственный титул принца и кузена короля. Турин поднёс ему золотую шпагу, осыпанную драгоценными камнями. с благодарственной надписью. В театрах пели в честь Суворова стихи, за обедами провозглашались о нём тосты, его изображения разбирались в Европе на разхват. В Германии был выбит жетон в честь Суворова, на котором была надпись: "Генерал Суворов любимец Италии". стечка Астия, где он провёл после Нови около 3 недель, сделалась предметом всеобщего паломничества. Из далека являлись люди, мечтавшие только о том, чтобы увидеть непобедимого вождя. Достойному достойное, писал субурву император Павел и отдал приказ, чтобы гвардия и все войска Даже в присутствии государя отдавали Суворову воинские почести, следующие по уставу только особье императора. Вы поставили себя выше награждений, добавлял Павел в том же рескрипте к фельдмаршалу. <музыка> Железная воля Беззаветное личное мужество, невиданная энергия, замечательный глазомер. Вот свойства проявленные суворовым и здесь, у навийских высот. Даже критики, осуждающие его деяния на основании каких-то теоретических масштабов, и те сходятся в определении и в оценке этих нравственных и боевых качеств русского вождя. Даже враги говорят то же самое. Что же можно сказать, заметил впоследствии Маро, о генерале, который обладает стойкостью выше человеческой, который погибнет сам и уложит свою армию до последнего солдата, прежде чем отступить на один шаг. Из двух войсковых групп, бывших у французов в Северной Италии, одна разбита под Тревией, другая рассеяна у Новы. Оставалось докончить эти остатки наступлением на Ривьеро и идти затем к Парижу. Хитроумная комбинация, придуманная Австрией, отвела от противника этот опасный и гибельный для него удар. Направление на запад к столице Франции пришлось изменить на направление к северу. Суворова передвинули в Швейцарию, не дали ему довершить его дело в Италии. Иду Воскликнул фильм Маршал. Иду, но горю тем, кто меня посылает. Я бил, но не добил французов. Злоумышленники раскаются, но поздно. Опытный гость, он предугадывал надвигающуюся драму.